Глава четвертая Промчавшись по дороге вдоль долгого леса, Филипп почти сразу же заплутал среди тропинок, змеившихся между холмами. Ему пришлось искать местного жителя, чтобы выведать кратчайший путь в Стентон-Кобальт. счастью, первый попавшийся навстречу арендатор подробно рассказал юноше, как проехать к манору. Обернувшись, чтобы указать направление, Крестьянин приметил ровный столбик дыма, темневший и густевший прямо на глазах. «Э — -э -э», протянул он, — похоже, горит-то в Стентон-Кобальде или совсем рядом. Леса нынче сухие, того и гляди, заполыхают. Дай бог, чтобы огонь не затронул дома, а то в эдакую сушь. — Далеко ли дотуда? — в ужасе воскликнул Филипп. «Миля с небольшим будет. Тебе бы лучше...» Но Филипп уже пропал из виду. Пришпорив краденного скакуна, он рванулся с места бешеным галопом. При этом юноша не отрывал глаз от растущего дымного столба, напрочь позабыв о дороге, а поскольку скакал он по неровным извилистым тропкам, запросто мог свернуть себе шею. Но, видать, судьба хранила его. С каждой минутой зрелище становилось все более устрашающим. Сквозь клубы дыма начали пробиваться языки пламени. Задолго до того, как Филипп достиг границы Манора и вылетел из леса, согражденный чистоколом прогалини, он уже слышал треск балок, расщеплявшихся в огне, словно под ударами топора. Каждый такой звук ранил его в самое сердце. Сомневаться не приходилось. Горел дом, а не лес. Ворота были распахнуты, а по двору носились растерянные слуги. Одни тащили всевозможную утварь, другие поспешно выводили перепуганных лошадей и ревущий скот из хлевов и конюшен, находившихся в опасной близости от охваченного пламенем крыла дома. Глазам Филиппа предстало страшное зрелище. Длинное каменное строение не было охвачено огнем и напоминало пустую раковину, но деревянное крыло полыхало вовсю. Слуги не знали, за что хвататься. Служанки испуганно визжали, и в этой суматохе никто не обратил на Филиппа никакого внимания. Слуги не чаяли такой беды и вконец потеряли голову. Филипп вытащил ноги из коротких для него стремян, удлинять их у него, понятное дело, времени не было, и соскочил с коня, предоставив его собственной воле — Заметив пробегавшего мимо скотника, юноша ухватил его за плечо и развернул лицом к себе. — Где твой лорд и девушка, которую он сегодня привез? Слуга ошарашенно вытаращил глаза. Филипп яростно потряс его за плечи и закричал. — Девушка! Что он с ней сделал? Скотник растерянно пожал плечами и указал на столб дыма. — Они в саларе! «И мой лорд, и... там-то и начался пожар!» Не теряя времени, Филипп оттолкнул его и стремглав бросился к лестнице. «Ты куда, дурак?» — закричал ему вслед слуга. «Там сейчас хуже, чем в аду! В живых уже никого не осталось! Дверь заперта, ключ был у нашего лорда! Ты сгоришь заживо!» Вся эта тирада не произвела бы на Филиппа ни малейшего впечатления, когда бы не упоминание о закрытой двери. Если она заперта, ему придется открыть ее во что бы то ни стало. Среди сваленной грудами во дворе утвари юноша бросился искать инструмент, который помог бы ему взломать дверь. Кухонные ножи и тесаки для разделки мяса не годились для этой цели — Но тут ему на глаза попалось кое-что получше. Среди оружия, что успели выгрести из каминного зала, оказался тяжелый топор. Наверное, один из предков его предпочитал орудовать им в бою. «Надо же!» — подумал юноша. «Никому из этой трусливой челяди в голову не пришло воспользоваться таким подходящим предметом. Их лорд сгорит, прежде чем хоть кто-то рискнет обжечь себе руку!» Перепрыгивая через три ступеньки, сразу Филипп взлетел наверх в черную душливую пещеру зала. Жар здесь оказался не так уж силен, его смягчали толстые каменные стены. Гораздо опаснее был едкий дым. При первом же вздохе у юноши запершило в горле. Ему пришлось задержаться на несколько мгновений. Он разорвал рубаху, обернул нижнюю часть лица материи, закрыв рот и ноздри, и тотчас продолжил свой путь, двигаясь на ощупь вдоль стены к противоположному концу зала, откуда тянуло жаром и вырывались языки пламени. Эмма находилась где-то там, и ничто, кроме ее спасения, не имело для него значения». Вслепую он добрался до подножия лестницы, ведущей наверх, споткнулся о первую ступеньку и в спешке начал подниматься, низко пригнувшись, чтобы легче было дышать. Основная масса дыма, казалось, поднималась вверх и стелилась под потолком. Попав в галерею, Филипп сразу увидел дверь, ведущую в салар. Дым тонкими струями пробивался наружу, очерчивая ее со всех четырех сторон, но сама дверь еще не горела». Юноша замолотил в дверь, задергал ее, однако она не поддавалась. Он отчаянно закричал, призывая Эмму. Ответа не было. Изнутри доносилось лишь гудение пламени. Филипп, целяв замок, размахнулся топором с неистовством нормандского берсеркера. Дверь была крепка. Но менее грозные топоры валили деревья, из которых ее сработали. Глаза Филиппа щипала. По щекам текли слезы, но это шло ему только на пользу, так как слезы смачивали ткань, прикрывавшую рот. Яростные удары расщепляли доски, но замок держался». Филипп ударил с такой силой, что топор засел в двери, и юноша с трудом его вытащил. Следующий удар он нанес в то же место, надеясь расширить щель, и тут замок с клацаньем выломался, а дверь поддалась, но тут же застряла, приоткрывшись примерно на ширину ладони». Филипп дернул ее и понял, что вверху дверь свободна, но что-то держит ее снизу. Он просунул руку в щель, чтобы прощупать пол, и наткнулся на копну шелковистых волос. «Эмма лежала здесь, у самого дверного проема, и хотя она лишилась чувства дыма, пламя не успело коснуться ее». Как только дверь приоткрылась, в комнату проник свежий воздух, подпитавший огонь. Пламя яростно вспыхнуло с новой силой, и Филипп понял, в его распоряжении лишь несколько мгновений, иначе огонь пожрет и его, и Эмму. Он наклонился и, ухватив лежащую девушку за руку, сдвинул ее в сторону, что дало возможность открыть дверь пошире, ровно настолько, чтобы мгновенно вытащить Эмму наружу и тут же снова захлопнуть дверь, оставив ревущего демона внутри. Он успел заметить, как задымленная комната озарилась огненным всполохом, опалившим ему волосы и брови. Филипп легко вскинул обмякшее бесчувственное тело Эммы на плечо и чуть ли не покатился вниз по ступенькам. Еще один язык пламени вырвался из-под двери и метнулся в догонку беглецам, но смог, как показалось Филиппу в тот момент, только лизнуть его пятки. Лишь впоследствии, осмотрев башмаки, юноша понял, что лестница уже горела у него под ногами. Когда Филипп добрался до дверей, ведущих на улицу из каминного зала, голова его кружилась и ноги подкашивались. Он боялся, что упадет вместе со своей драгоценной ношей, а потому присел на каменные ступени и, стянув покрывавший лицо дымящийся обрывок рубахи, стал жадно вдыхать свежий чистый воздух. Первое время он не очень четко видел и слышал. Все происходившее вокруг казалось расплывчатым и отдаленным. Он даже не заметил, как во двор галопом влетел Хью Берингер в сопровождении стражников и узнал о прибытии подмоги, Лишь когда к нему подошел брат Катфаэль, монах мягко высвободил Эмму из объятий юноши, поднял ее на руки и сказал, «Ты славный паренек. Не бойся, я отнесу ее вниз. Пойдем с нами. Обопрись на меня. Вот так вместе и спустимся. Давай найдем тихий уголок» и посмотрим, что я смогу сделать для вас обоих». Неожиданно Филипп вздохнул. Лицо его стало пепельно-серым. Не доверяя своим ногам, а потому не решаясь встать, он с ужасом в голосе спросил «Она...» «Она дышит», — успокоил его брат Катфаэль. «Идем, поможешь мне о ней позаботиться». Надеюсь, что с Божьей помощью с ней все будет в порядке. Открыв глаза, Эмма увидела чистое ясное небо и склонившиеся над ней озабоченные лица. Одно из них, как всегда, дружелюбное и внимательное лицо брата Катфаэля, девушка узнала сразу, хотя и понятия не имела, откуда здесь взялся монах, как, впрочем, не осознавала, где она сама и что с ней. Другое лицо склонилось настолько близко, что его трудно было рассмотреть, и выглядело оно по меньшей мере странно. Вся его верхняя часть была измазана копотью и сажей, которую избороздили извилистые ручейки засохшего пота, над висками курчавились опаленные волосы. Но с этого лица... На нее взирали чистые, как небо над головой, ясные карии глаза, взирали с такой бесконечной любовью и преданностью, что это измазанное лицо, и прежде-то не отличавшееся особой красотой, дарило ей успокоение и казалось самым привлекательным из всех, какие ей случалось видеть». Лицо, которое она видела в последний раз перед тем, как оно превратилось в пылающий факел, воплощало в себе чистолюбие, алчность и жестокость, укрывшиеся под лицемерной маской благородства и красоты. Это же лицо, простое и непритязательное, открывало иную, истинно прекрасную сторону человеческой натуры. Лишь когда она легонько пошевелилась и Филипп сразу же изменил позу, чтобы ей было удобнее, Эмма поняла, что покоится в объятиях этого человека. Чувства постепенно возвращались к ней, вернулась и боль. Ее голова лежала на его груди, щека была прижата к тунике, грубой, домотканной туники, обычной одежде ремесленника. «Конечно, ведь он же сапожник!» Никудышный мальчишка из семьи мастерового. Что можно было сказать по этому поводу? От юноши все еще пахло дымом и палеными волосами, хотя Катфаэли хлопотал вокруг с кружкой воды из колодца. Никудышный мальчишка примчался за ней в манар и вынес ее из огненного ада. Неужто она так много для него значила? Она... «Маленькая, никчемная девчонка!» «Она открыла глаза!» — взволнованно прошептал Филипп. «Смотри! Она улыбнулась!» Катфаэль склонился пониже. «Как ты себя чувствуешь, дочка?» «Я жива!» — пролепетала девушка едва слышно, но с несомненным удовольствием. «Жива, живехонька!» Благодари за это, Господа. Ну, а уж после него, конечно, Филипа. Ну, а сейчас лежи спокойно, а я поищу плащ. Тебя надо будет завернуть потеплее, потому как скоро может начаться озноб. И тебе будет больно, бедная моя девочка. Ты сильно обожгла руку, а смягчающих мази у меня с собой нет и я не смогу по-настоящему помочь тебе, пока мы не вернемся в обитель. Постарайся держать руку в покое. Чем меньше будешь ею шевелить, тем лучше. Скажи, как это получилось, что ты цела и только рука обгорела? — Я сунула ее в жаровню, — промолвила Эмма, вспоминая случившееся, но тут же увидела, как испуганно расширились при ее словах глаза Филиппа, И неожиданно поняла, она не должна ожесточать чистое сердце этого юноши рассказом о лжи, вероломстве и подлости. Когда-нибудь она непременно поделится пережитым, но не с Филиппом. Он напугал меня, промолвила Эмма, осторожно пытаясь исправить ошибку, и я с перепугу схватилась за жаровню. Я не хотела устраивать такой пожар. Между тем Хью Берингару и его стражникам удалось собрать растерянных слуг и организовать работу по спасению того, что еще можно было спасти. Наружные постройки поливали водой, так как дом продолжал полыхать, разбрасывая вокруг искры и обломки горящего дерева. Необходимо было спасти эти строения, чтобы было где разместить скот да на первое время и людей. Деревянное крыло сгорело уже почти полностью, но было очевидно, лишь через несколько дней жар спадет настолько, что можно будет попробовать отыскать в зале обгорелые кости его Корбьера. — Поднимите меня, — попросила Эмма. — Я хочу осмотреться. Филипп поднял девушку и усадил на зеленую траву рядом с собой. Они сидели в дальнем углу двора, привалившись спинами к забору. Окружавший двор хлевая амбары, обильно политые водой, поблескивали в лучах вечернего солнца. У господского дома все еще суетились люди, передавая по цепочке полные ведра. Когда жар спадет, в уцелевшей каменной части дома найдется кров и для животных, и для людей». Почти всю утварь удалось сохранить, и если даже пожар повредил запасы, хранившиеся в подвале, едва ли он мог загубить их полностью. Нынче лето, а стало быть, никто не замерзнет и не оголодает, ну а до наступления зимы кто-нибудь да позаботится о восстановлении дома. В конечном счете этот ужасный пожар унес всего лишь одну человеческую жизнь. «Он мертв», — промолвила Эмма, глядя на дымящиеся руины, откуда вынесли ее, но не его «Увы, это так», — просто ответил Катфаэль. Монах мог лишь догадываться, но девушка знала точно, и его не мог спастись. «А что с другим?» — спросила она. «С Турстаном Фаулером. Его взяли под стражу». Теперь им займется сержант. «Я уверен», — мягко добавил монах, — «это он убил твоего дядю». Эмма ожидала, что при появлении Беренгара и стражников Сокольничий вскочит на коня и попытается скрыться. Но если поразмыслить, с какой стати ему было бежать, ведь когда он уезжал из Шрусбери, никто его ни в чем не подозревал. В аббатстве все были уверены, что Эмма отправилась домой в Бристоль. Почему они, монах, Хью и в первую очередь Филипп, решили, что ей грозит опасность и примчались сюда? Девушке предстояло многое узнать, так же, как и о многом поведать. Но на это у нее еще будет время. Сейчас же она могла лишь радоваться вновь обретенной жизни. Сердце ее переполняло благодарность, и, кажется, в нем зарождалось новое, еще неизведанное ею чувство. «Что его ожидает?» — поинтересовалась девушка. «Ну, он, ясное дело, во всем признается, но попытается переложить большую часть вины на своего лорда. Котфаэль полагал, что Турстану не избежать отправки на галеры». И это, по мнению монаха, было только справедливо, однако Эмми он ничего говорить не стал. Счастье избавления от неминуемой гибели было столь велико, милосердие, излившееся на нее, столь безгранично, что Эмма не могла не сочувствовать и не желать добра всем, даже тем, кто не заслуживал снисхождения. «Это прекрасно», — подумал Катфаэль и упаси меня, Господи, огорчить ее неуместной обмолвкой. — Тебе холодно? — нежно спросил Филипп, почувствовав под рукой легкую дрожь ее тела. — Нет, — ответила Эмма и, слегка повернув голову, коснулась лбом закопченной щеки юноши. Она улыбнулась, и Филипп ощутил мягкий изгиб ее губ у своего горла. — Она доверялась его заботе и покровительству, и в этот миг никакая сила не смогла бы отнять ее у него. По вытоптанной траве двора подошел Хью Берингер, пропавший дымом и гарью. — Мы сделали все возможное, — промолвил он, вытирая лицо. — Нам лучше вернуться в Шрусбери. Незачем здесь задерживаться. Сержанты и большинство своих людей я до времени оставлю в маноре. Но вам, — он с усталой улыбкой обернулся к Эмме, — необходимо как следует перевязать руку и улечься в постель. — Нечего и думать о том, чтобы пуститься в дорогу, пока вы не поправитесь. Бристолю придется подождать. Мы доставим вас в аббатство, к Элен. Там вам будет хорошо. — Нет, — решительно возразил Филипп. — Я отвезу Эмму к своей матушке. В Шрусбери. Хорошо, будь по-твоему, согласился Хью. Это ведь не намного дальше. Но давай все же завернем по дороге в аббатство, чтобы брат Катфаэль смог раздобыть необходимые снадобья. Да и Эллин надо успокоить, пусть сама убедится, что с Эм мы все в порядке. Не забывай, приятель, что ты кое-чем ей обязан. Она там старается утихомирить одного малого, у которого ты, как я слышал, позаимствовал лошадь. Даже под слоем сажи можно было заметить, как густо покраснел юноша. "Что правда то правда", ответил он. "Я готов понести наказание законокрадство, но лишь после того, как благополучно доставлю Эмму к матушке". Хьюрс смеялся и дружески похлопал юношу по плечу. "Ну уж нет. Покуда я здесь, Помощник шерифа, суть тебе не грозит. Разве что ты учудишь что-нибудь в будущем. С купцом мы поладим, вот увидишь. Элин его уже успокоила. К тому же, пока ты тут был занят сверх головы, мы поймали его лошадь. Она напоена, хорошо отдохнула. Ее отвезут назад в поводу и вернут хозяину, так что он вовсе не пострадает. «Лошадей здесь достаточно, я подберу подходящую для тебя и Эммы». Командуя тушением пожара, Хью то и дело поглядывал на парочку и убедился, что не стоит посылать за паланкином для девушки. Только круглый дурак мог бы попытаться вырвать ее из объятий Филиппа, а Хью дураком вовсе не был. Эмму завернули в мягкий плед, найденный среди спасенных пожитков, Это было сделано скорее для удобства в дороге, чем для защиты от холода, поскольку вечер стоял теплый и тихий, хотя в пути, когда пройдет первое потрясение, Эмма могла почувствовать озноб. Девушка принимала их хлопоты покорно, словно в полусне, хотя все понимали, что рука у нее, должно быть, болит очень сильно. Но по сравнению с глубочайшим внутренним удовлетворением, которое она испытывала, Все остальное было не в счет. Филиппа подсадили на здоровенного Мерина с широкой спиной, а затем подняли к нему завернутую в плеть Эмму. Рядом с юношей, в кольце его рук, склонив голову ему на плечо, девушка чувствовала себя, как в колыбели. Казалось, сам Господь сотворил этих двоих друг для друга. — Возможно, Он так и сделал, — промолвил Катфаэль. Ехавший позади них рядом с Берингором. Кто сделал? Что? удивился Хью, мысли которого были заняты совсем другим, поскольку следом за ним двое стражников вели связанного Турстана. Расставил все по своим местам, ответил Монах. В конечном счете, он всегда так поступает. На полпути до Шрусбери. Эмма уснула в объятиях Филиппа, прильнув к его груди. Ее черные, пропавшие дымом волосы рассыпались, упав на лицо, так что юноша мог видеть лишь мягкие влажные губы. Во сне девушка улыбалась. Боль в руке не прошла, но отступила куда-то далеко-далеко, как будто она обожгла руку, потянувшись к своему будущему, и это будущее стоило цены, которую пришлось заплатить. Левой здоровой рукой Эмма обнимала Филиппа, чувствуя сквозь сон тепло его тела и, прижимаясь к юноше, все крепче и крепче.